То обстоятельство, что Карл Красивый обратился непосредственно к своему канцлеру, а не повернулся, как бывало обычно, в сторону Робера Артуа, своего первосоветника и дяди по жене, свидетельствовало о том, что впервые у него созрело какое-то самостоятельное решение. Не совсем ясно представляя себе желание короля и боясь с другой стороны навлечь на себя гнев всемогущего Робера Артуа, Жан-де-Шаршимон, прежде чем ответить, погрузился в чтение письма, словно для того, чтобы высказать свое мнение, ему нужно было еще раз продумать последние его строки. «Вот почему, дорожайший брат, — прочел с л у х канцлер, — мы вновь просим вас столь горячо и чистосердечно, как только можем, чтобы дело это в соответствии с нашим державным желанием свершилось». И чтобы вы вняли нашей просьбе, благосклонные в скором времени удовлетворили ее к пользе и чести всех нас, и дабы обесчестию нашему был конец положен. Жан Мариньи покачал головой и тяжело вздохнул. Он буквально страдал от этого тяжелого и неуклюжего стиля. Ну, в конце концов, как бы плохо ни было написано письмо, смысл его был вполне ясен. Графиня Магуартуа молчала, она постереглась торжествовать до времени. Ее серые глаза поблескивали в свете свечей. Навет, сделанный ею прошлой осенью, ее козни с епископом Экзетерским дали уже сейчас, в начале лета, плоды. Теперь остается собрать их. Разумеется, сир, — решился, наконец, канцлер, так как никто не пришел ему на помощь и не заговорил первым. «Разумеется, сир, согласно законам церкви и всех королевств, нам надлежит в известной мере удовлетворить просьбу короля Эдуарда. Он требует свою супругу». ж а н д е ш е р ш е м о н как полагалось по занимаемому им положению, Был священнослужителем, и поэтому, окончив речь, повернулся к епископу м а р е н ь и взглядом прося у него поддержки. «Наш святейший отец, папа, через епископа Тибода Шатиона, передал нам послание в том же духе», — сказал Карл Красивый. Дело в том, что Эдуард счел у м е с т н ы м обратиться даже к папе Иоанну двадцать второму и послал ему в копиях всю переписку, свидетельствовавшую о его семейных неурядицах. А что мог сделать папа Иоанн, как не подтвердить, что жена должна жить при своем супруге? «Итак, сестре моей следует отбыть в страну, ставшую благодаря браку с английским королем ее родиной», — добавил Карл Красивый. Эти слова он произнес, ни на кого не глядя, уставившись на свои вышитые туфли. Канделябр, возвышавшийся перед его креслом, освещал его лицо, и на лице этом внезапно появилось выражение упрямства, совсем как у его покойного брата Людовика Сварливого. «Сир Карл», — заявил Роберт Артуа, — Принуждать мадам Изабеллу вернуться в Англию, значит, выдать ее, связанную по рукам и ногам диспенсером. Разве не потому приехала она искать у вас защиту, что опасалась за свою жизнь? Что же станется с ней теперь? — Конечно, сир, кузен мой, вы не можете, — начал б ы л о в е р з и л а Филипп Валуа, неизменно поддерживавший мнение Робера. Но супруга Филиппа, Жанна Бургундская, дёрнула его за рукав, а он сразу замолк. Если бы не темнота, присутствующие заметили бы, как густо он покраснел. От Робера р т у а н ю скользнул и этот жест, и внезапная немота Филиппа, и взгляд, которым обменялись Маго и молодая графиня Валуа. Если бы он только мог, с каким удовольствием свернул бы он шею этой хромоножки? «Быть может, моя сестра несколько преувеличила опасность», — ответил король. «Эти диспенсеры не производят впечатления отъявленных злодеев, какими она их изображает. Я получил от них весьма любезные письма, из коих следует, что они дрожат дружбой со мною». «Вы получили...» «Кроме того, подарки, прекрасные ювелирные изделия!» — вскричал Робер, поднявшись, и пламя свечей заколебалось по лицам присутствующих пробитений.